Эдвин Весенний Король, Теон Старк, Голодный Волк, Брандон Поджигатель и Брандон Корабельщик, Джорах и Джонас, Брандон Дурной, Волтон Лунный Король, Эдрион Жених, Эйрон, Бенджин Сладкий и Бенджин, Горький, Эдрик Снежная Борода. У них были суровые, сильные лица, и некоторые из них делали ужасные вещи, но все они были Старки, и Бран знал историю каждого.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 «Ведите меня домой», — потребовал Рикон. «Я хочу домой!» Ходор бродил кругами, жалобно Ноя. «Ходор!» «Только они были живы среди этой смерти и разрушения. Мы так нашумели, что дракону в пору проснуться», — сказала Оша. Но никто так и не пришел. Замок сожжен, как и снилось Брану, но нам лучше...» Внезапно шум заставил ее обернуться с копьем наготове. «Две поджарые темные фигуры...» Тихо вышли из-за разрушенной башни. «Лохматик! Лохматик!» Радостно завопил Рикон, и черный волк помчался к нему. Лето, бежавший чуть медленнее, потерся головой о руку Брана и лизнул его в лицо. «Надо идти», — сказал Жаен. «Эта бойня скоро привлечет сюда других волков, кроме лета и лохматого песика, в том числе и двуногих. «Верно», — согласилась Оша, «но нам нужна еда, и здесь могут быть живые».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 Нахмурясь она шла между телами. А вот и черный Лорен. Его изрубили так, чтобы борода сделалась рыжевато бурой Этот кое-кого захватил с собой. Она перевернула ногой труп. На нем эмблема, какой-то красный человечек. «Ободранный человечек из Дредфорта», — сказал Бран. Лето своим устремился куда-то. «Богороще!» Мира бросилась за волком со щитом и лягушачьей острогой в руках.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 Сердито сказал Рикон, не умрешь! А лохматый песик оскалил зубы и зарычал: Тише, дитя, улыбнулся мейстр. Я намного старше тебя и знаю, что мое время пришло. Ходор низ! сказал Бран, и ходор опустился на колени перед мейстром. Слушай, сказал Лювин Оша, эти принцы, наследники Роба, раздели их, поняла? — Да, — кивнула она, опершись на копье. — Порознь безопаснее, но куда их отвезти? Я думала, к сервинам. Мистер, сделав отчаянное усилие, мотнул головой. Юный сервин мертв. Сир Родрик, Леобальд Толхард, леди Хорнвуд — все убиты. Темнолестье Пала, Ров Кейлин взят. Скоро пойдет и Торхенов удел. Островитяне заняли каменный берег а на востоке орудует бастард Болтонский. — Куда же тогда? — спросила Оша. — В Белую гавань. — Камбером? — Не знаю. Повсюду война. Сосед воюет с соседом, а зима близится. Какое безумие, какой мрак! Мейстер схватил Брана за руку, с отчаянной силой сомкнув пальцы. — Ты должен быть сильным теперь.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 Я прошу. Глоток воды. И еще об одном. Если ты. Хорошо, кивнула она и сказала Мире. Увиди ребят. Жаены Мира взяли Рика за руки, Ходор пошел за ними. Ветки хрестали брано по лицу, и листья утирали слезы. Оша догнала их во дворе. а мийстре Лювине она не сказала ни слова, только распорядилась коротко.